Первым делом я сшил себе из них большую шапку. Я сделал ее мехом наружу, чтобы лучше предохранить себя от дождя. Шапка так мне удалась, что я решил соорудить себе из такого же материала полный костюм, то есть куртку и штаны. И куртку и штаны я сделал совершенно свободными, а последние — короткими до колен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 После куртки и брюк я потратил очень много времени и труда на изготовление зонтика, который был очень мне нужен. Я видел, как делают зонтики в Бразилии. Там никто не ходит без зонтика из-за жары. А на моем острове было ничуть не менее жарко, пожалуй, даже жарче, чем в Бразилии, так как он был ближе к экватору. Мне же приходилось выходить во всякую погоду, а иной раз подолгу бродить и по солнцу, и по дождю. Словом, зонтик был мне весьма полезен. Много было хлопот с этой работой, и много времени прошло, прежде чем мне удалось сделать что-то похожее на зонтик. Раза два или три я выбрасывал испорченный материал и начинал снова. Главная трудность заключалась в том, чтобы он раскрывался и закрывался. Сделать раскрытый зонтик мне было легко, но тогда пришлось бы всегда носить его над головой, а это было неудобно.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 Так я жил на моем острове тихо и спокойно, всецело покорившись воле Божьей и доверившись провидению. От этого жизнь моя стала лучше, чем если бы я был окружен человеческим обществом. Каждый раз, когда у меня возникали сожаления, что я не слышу человеческой речи, я спрашивал себя, разве моя беседа с собственными мыслями и...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 На этот раз я не только сделал лодку, но и спустил ее на воду. Я вывел ее в бухточку по каналу в 6 футов ширины и четыре глубины, которые мне пришлось прорыть на протяжении полумили без малого. Первую мою лодку, как уже знает читатель, я сделал таких огромных размеров, не рассчитав заблаговременно, буду ли я в состоянии спустить ее на воду,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 Видя, что моя затея на этот раз вполне осуществима, я твердо решил довести ее до конца. Почти два года я провозился над сооружением лодки, но не жалел об этом, так как я жаждал получить, наконец, возможность пуститься в путь по морю. Надо, однако, заметить, что новая пирога совершенно не подходила для осуществления моего первоначального намерения, которое у меня было, когда я сооружал лодку.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 что мне еще тогда очень захотелось осмотреть все побережье острова. И вот теперь, когда у меня была лодка, я только и думал о том, как бы совершить эту поездку. Чтобы осуществить это намерение разумно и осмотрительно, я сделал для своей лодки маленькую мачту и сшил соответствующий парус из кусков корабельной парусины, которую у меня был большой запас».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 приделал к нему откидную крышку. Затем я укрепил на корме раскрытый зонтик в виде мачты, так, чтобы он приходился над моей головой и защищал меня от солнца, подобно тенту. И вот я время от времени стал предпринимать небольшие прогулки по морю, но никогда не выходил в открытое море, стараясь держаться возле бухточки. Наконец... Желание ознакомиться с границами моего маленького царства победило, и я решил совершить свой рейс. Я запасся в дорогу всем необходимым, начиная с провизии кончая одеждой. Я взял с собой два десятка ячменных хлебцев, точнее лепешек, большой глиняный горшок поджаренного риса, обычное мое блюдо, бутылочку рома и половину козьей туши, Взял также пороха и дроби, чтобы пострелять еще кос, а из одежды две куртки из упомянутых выше, которые оказались перевезенных мною с корабля матросских сундуках. Одной из этих курток я предполагал пользоваться в качестве матраца, другой — укрываться. 6 ноября, в шестой год моего царствования, или, если угодно, пленения, я отправился в путь.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 Пришлось сделать большой крюк. Сначала, когда я увидел эти рифы, я хотел было отказаться от своего предприятия и повернуть назад, не зная, как далеко мне придется углубиться в открытое море, чтобы обогнуть их. Тем более, что я не был уверен, смогу ли я повернуть назад. И вот я бросил якорь. Перед отправлением в путь я смастерил себе некоторое его подобие из обломка шлюпочного якоря, подобранного мною с корабля. Взял ружье и сошел на берег. Взобравшись на довольно высокую горку, я смерил на глаз длину косы, которая отсюда была видна на всем своем протяжении, и решился рискнуть. Обозревая море с этой возвышенности, я заметил сильные и бурные течение, направлявшиеся на восток и подходившие к самой косе. И я тогда же подумал, что тут кроется опасность, что если я попаду в это течение...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 Я простоял, однако, на якоре два дня, так как дул свежий ветер, притом юго-восточный, то есть как раз навстречу вышесказанному морскому течению. И по всей косе ходили высокие буруны. Было опасно держаться и подле берега из-за прибоя, и очень удаляться от него из-за течения. На третий день ветер за ночь стих, море успокоилось, и утром я решился сопуститься в путь». Но то, что случилось со мной, может служить уроком для неопытных и неосторожных кормчих.